Mm. Uh -huh. Глава третья. Лекция штабс-капитана Бисиркина. Наконец пассажиры Петербурга и вольные и невольные заняли свои места. В грузовом твиндеке уложились для нужд Сахалина две тысячи тонн всякой всячины. Еще полторы тысячи тонн Ивановской мануфактуры через Индию в Персию зафрахтовали купцы. Сами негацианты, грек и два перса, ходили по пароходу неразлучной Троицей. В разговор они ни с кем не вступали и столовались отдельно. Компания Лыкову и Таубе сложилась как-то сама собой. В нее входил представителем от команды добрейший Мичман Биллингтон. Иван Ефимович давал советы, что смотреть и что покупать в заморских портах, рассказывал судовые новости и вполне приличные анекдоты. Он же зачитывал телеграммы международных новостных агентств, которые пароход забирал на стоянках. В компанию вошли и супруги Фроловы с молчаливой дочкой. Жена Карпа Ивановича оказалась женщиной недалекой, но доброй. Выяснилось, что она часто заступалась за арестантов перед своим грозным мужем. Это примирило с ней Лыкова, и на Сахалине они простились подружески. Самым симпатичным членом компании был Бесиркин. В отличие от губернского секретаря, он не лез с бесконечными и однообразными рассказами. Тоже бывалый сахалинец Сергей Иванович предпочитал слушать. Много и охотно он мог говорить только о лошадях, которых очень любил, и в которых знал толк. А так помалкивал. Но на заданные вопросы отвечал обстоятельно. Поняв это, друзья взяли беднягу в оборот. Стараясь не сильно надоесть, они ежедневно выспрашивали своего попутчика. Не шибко образованный, но основательный и порядочный таков оказался штабс-капитан Бесиркин, он честно хотел дать начальству требуемые им объяснения. Большой опыт был тому подспорьем. Рассказы офицера очень пригодились. По чужим городам они гуляли тоже втроем. Тут заводил и выступал Таубе который везде бывал и все знал. Началось все с Константинополя. Известно, что русские офицеры, находясь за границей, не могут носить мундир. Подполковнику и штабс-капитану пришлось поэтому переодеться в партикулярное. Барон в добротной визитке и с тростью выглядел очень импозантно. Но нелепо смотрелся Сергей Иванович». В своей мешковатой парусиновой паре он был похож на прогорявшего антропренера. Так и ходили гурьбой, имея собственного чичарона, притом говорящего на всех языках. Алексей запросился в Софию и получил ее. Бесиркин ни о чем не просил, молчал, ничего не покупал, экономил деньги, да и, собственно, некому вести взял только две дешевенькие фески, одну себе, вторую – ротному командиру. Таубе не удержался и докупил немного сигар. Восточный, шумный, веселый город очень понравился сыщику. Но что-то засело внутри. До сих пор он видел турок или в прорезь прицела, или на кончике своего кинжала. Лыков за время войны сократил мужское население порты на два десятка человек. И теперь эта кровь мешала ему торговаться с лавочником, пить кофе на берегу Босфора. Словно он был виноват перед этими людьми. Раздосадованный сам на себя, Алексей убрался из Константинополя с облегчением. В порт Саид пароход прибыл, когда пассажиры спали. В два часа ночи Лыков проснулся от того, что в каюте были посторонние. Чье-то сопение и топот ног. Он торопливо зашел в фитиль в лампе. Два грязных египтянина в бурнусах бросились к нему, что-то крича на ломаном английском. Сыщик сжал кулаки, но быстро выяснилось, что это не нападение, а торговая операция. Египтяне предлагали купить у них фотографии сфинксов, пирамид и прочих дребедений, любимой туристами. Тут, наконец, проснулся Таубе. Он молча взял торговцев за ворот и выбросил в коридор. Задвинул засов и снова улегся. Но не тут-то было. Через минуту дверь стала трястись, словно каюту брали штурмом. Лыков разозлился. Что за беспардонность? Он распахнул дверь. Три новых кабистионера чуть не сбили его с ног, протягивая толстые пачки тех же фотографий. Удар? Другой? Египтяне кубарем покатились по коридору. Из соседних кают выскочили на крики «Их соотечественники». Алексей показал кулак на обе стороны и закрылся. Больше их не беспокоили. Проснувшись утром, надворный советник увидел в иллюминаторе серую полоску земли. Она ползла совсем близко, как будто бы Петербург плыл по клязьме. «Канал!» Лыков стал торопливо одеваться. бы уже брился, поглядывая в окно с брезгливой гримасой. «Ай, это да быстрее!» А чего я там не видел? Ты что? Это же Суэцкий канал, великое детище человеческой мысли. Запомни, Леха, отсюда и до Адена самое отвратительное место на земле. Верблюды, комары и неслыханная жара. Тону тебя! Выков вышел на палубу и уже через полчаса понял, что его опытный друг прав. Сначала было интересно наблюдать за судами, как они медленно-медленно ползут в обе стороны. Ширина зеркала канала всего 30 саженей. Встречные корабли расходились в притирку, едва не чиркая бортами. Суэцкий канал не принимал посудины с осадкой, превышающей 5 саженей, Лишь по этому движению было возможно в обе стороны. Справа, где Аравийская пустыня, виднелась железная дорога. По ней катил одинокий поезд, казавшийся издали игрушечным. Слева раскинулась угрюмая пустыня Эттих. Совершенно ничем не примечательная. Бурая вода великого детища издавала неприятный гнилостный запах. Очень скоро взору сыщика наскучили однообразные пейзажи. Тут появился Таубе, как всегда элегантный. Первое, что он сделал, это рассмотрел соседние пароходы. Он сразу обратил внимание друга на то, как много вокруг германских судов. Гляди, они начинают осваиваться в Мировом океане. Припозднились и теперь восполняют упущенное нахрапом. Немецких вымпелов все больше и больше. Англичанам это сильно не нравится. А нам? А нам с ними детей не крестить и океан не делить. Ну, разве что в Персии схлестнемся. «Но везут же купцы товар в Персию даже на нашем пароходе, так что покуда мы не проигрываем...» Таубе усмехнулся. Незаметно осмотрелся по сторонам. Они вдвоем стояли по левому борту у дымовой трубы. Грек и два перса, как обычно, неразлучные виднелись на корме. Негацианты о чем-то спорили, по-восточному живо жестикулируя. «Ну ладно, ты человек проверенный, дальше тебя не уйдет. Тот перс... Вот тот, что повыше ростом, подъесал Ливкин. Плывет создавать резидентуру на южной границе Афганистана. Ошарашенный Лыков стал поворачиваться, но барон за рукав потащил его на нос. — Не пялься, дурачок. — Ну, он... он же вылитый перс. Ливкин родом из Гурьева. Там этих ребят в избытке, поэтому язык и обычаи Он знает, в совершенстве. «Но на кой шут нам Афганистан? О, ух ты, Лёшка! Там творятся интереснейшие дела, а мы о них ничего не знаем. Северная граница совершенно непроницаема. Возникла мысль поглядеть с юга, это намного проще. Заодно и Персию с Индией пощупать. Смелый человек. А если узнают, что с ним сделают? Да уж ничего хорошего. «Давид Иванович не только храбрый, он еще и толковый. Сейчас его зовут Мирза Мехди. Не вздумай как-то его выдать, ни взглядом, ни жестом. Это очень все серьезно. Я не удивлюсь, если на борту Петербурга имеются люди из секретного и политического департамента индийского офиса». «Что за лавочка? Британская разведка?» «Да, их индийское отделение». Народ там умный. Под Исаулу придется нелегко. Ну, чё, ладно. К нам идет Бесиркин. Давай уведем его в курительную комнату и поразговорим на предмет побегов с Сахалина. Давай-давай. А в конце осторожно и про Японию. Как, мол, туда наши каторжные попадают. Так они и поступили. Безотказный штабс-капитан дал завлечь себя в мужскую комнату салона, Троица усилась полукругом на диване, офицеры закурили, а Лыков вытребовал чаю. Он же и начал разговор. «А вы знаете, Сергей Иванович, что ваше имя-отчество означают на арго уголовных?» «Нет», — растерялся тот. «А как имя и отчество могут угодить в жаргон?» «Ну, редко, но бывает. Например, Каролина Ивановна. Это Гери на ремне». «Кстати, страшное оружие. Меня им однажды чуть не уложили. Вафтово. «Фома Иванович – большой лом. А вот Сергей Иванович означает «висячий замок». «Правда?» – удивился Бесиркин. «Ну почему?» «Сергей Иванович – это большой замок, амбарный. А маленький называется Сережка, уже без отчества». «Ну, тогда понятно. Сережка это душка от замка, вот и прозвали». А я три года караулю Мазориков и про то не знал. Я и замок. Забавно. <забавно> Кстати, спросить Сергей Иванович, как вы туда угодили? Это же вроде наказание. Так? Изволите ли знать, не так. И даже наоборот, поощрение. Поощрение? В этокое место? А деньги, покачал рано посидевший головой Бесиркин. Усиленный оклад жалования, плюсом полуторные столовые. Казенная квартира с отоплением и освещением, и бесплатная прислуга. Обычному строевому офицеру такое и не снилось. Какая прислуга, удивился Таубе. Вы же не денщиков так называете. На Сахалине любой, кто находится на службе, обложен прислугой со всех сторон. Лакеи и горничные имеются у самого ничтожного телеграфиста. А уж у командира или смотрителя поселений кого только нет няньки для детей, садовник, конюх и даже собственный повар. И все за бесплатно, от тюрьмы. Можно и вольного нанять, но этому уже придется платить. В общем, приедьте на остров, господа, сами увидите. Хорошо, приедем и увидим, согласился Алексей. Но давайте вернемся к тому, с чего начали. Вас, значит, в поощрении на край света загнали? Точно так. После того, как хунхузы легкое мне издырявили. Ого! Где и когда? В Уссурийской тайге, возле озера Ханка. Чуть я тогда не помер, да Господь, видать, пожалел. Хунхузы, изволите ли знать, народ опасный. Даже, можно сказать, страшный. Само слово это уже должно пугать. Слышали, что оно означает? Нет, хором ответили собеседники. Оно означает «красная борода». Первые разбойники красили себе бороды, чтобы казаться ужаснее. И то верно, китайцы их сильно боятся. А русские? И русские тоже. Которые там крестьяне или зверовики, знам о дело. Забайкальские казаки... «Да мы, сибирские линейцы и стрелки. Другой разговор. Нам это привычно Дас Бесиркин не спеша затянулся. Так он курил трубку, но принимал и даренные сигары. И всегда благодарил. Сигарами штабс-капитана угощал Талбе. Ему Бесиркин не смел отказывать. А оплачивал эту роскошь по тайному между ними уговору богач Лыков. «Ну, отлежался я, вижу, поживем еще». «Можно опять за китаезами гоняться? Да начальство у нас с пониманием. И послали меня в четвертый батальон, чтоб жирком оброс маленько. Тоже, конечно, служба не сахар. Караулишь этих несчастных, караулишь, да и сам себя арестантом чувствуешь. Климат ужасный, народ кругом злой. Только и думают, как тебе голову свинтить. Зато хоть не стреляют. Почти». «А ежели удастся мне выслужить капитана, да получить роту, то и жениться можно. А пока нельзя. Не проживем вдвоем-то. А уж ежели...» «Я в госпитале, в Павловске, с такой славной женщиной познакомился». Тут до бесирки надошло, что он ляпнул о своей мечте батальонному командиру. «И это может быть расценено, как умышленная оговорка». Штабс-капитан смутился. «Ну, это вам не интересно, «А побеги?» – выручил его Лыков. «Побеги?» – радостно подхватил Сергей Иванович. «Их сколько угодно!» «Прямо так и бегут круглый год!» – подзадорил его Алексей. «А сделайте милость, расскажите нам в подробностях. И мне, и Виктору Рейнгольдовичу это будет полезно по занимаемым должностям». «Это верно. Вопрос, как говорится, на злобу дня». Ну, так и быть, охотно расскажу, что знаю сам. Штабс-капитан откинулся на спинку дивана, затянулся турецким табаком, Лыков позвал буфетчика и заказал три кружки пива с моченным горохом. Собеседники пригубили, и Сергей Иванович начал свою лекцию. Изволите ли знать, Сахалин тянется с севера на юг на 900 верст. Северная его оконечность для житья непригодна и поэтому необитаема. Как говорят каторжные, трунда. И это значит, так они тундру называют. Люди живут в середке острова, да на юге. Где вам, Алексей Николаевич, и выпало начальствовать? Так вот, да, а, тут еще надо сказать про каторжные разряды. Лыков знал эти разряды, но не стал перебивать линейцы. Пусть баронище послушает, ему полезно. Собственно, каторга, как привыкли думать обыватели с цепями, обритыми головами и подвооруженным караулом, это разряд испытуемых. Помещается он в кандальной тюрьме отдельно от остальных. По прибытии на остров туда сажают лишь тех, у кого срока 12 лет и выше. Все прочие железо сразу сымают и назначаются в разряд исправляющихся. Режим там много более мягкий. Головы не бреют, на работы водят под охраной одного надзирателя. Год в исправительном или иначе общем отделении засчитывают по отбытии 9 месяцев. И даже дают 22 праздничных дня. Главное же, на этот разряд распространяются царские манифесты. Государь у нас, слава Богу, добрые. Чуть какой повод, сразу манифест о сокращении сроков. И на круг выходит, что каторга таким образом уменьшается вдвое. Вдвое? не поверил Таубе То есть злодей, получивший 10 лет, отсидит только пять, да еще и без скандалов? Так точно! Мы со смотрителем рыковской тюрьмы Ливиным однажды для интересу подсчитали. Вдвое? Больше того! Общее отделение напоминает скорее ночлежный дом, чем тюрьму. Вход и выход свободные. Кто не наряжен на работу, гуляет где хочет, безо всякого надзору. Надо одно только утром и вечером отметиться на поверке, и все. Правда, следует сказать, бывает, что работа у исправляющихся тяжелее, чем у кандальников. Тех ведь приходится сопровождать под воинским караулом. А солдат с ружьями в тайгун на неделю не пошлешь. «Почему?» – удивился Улыков. «Ну, как почему? Там их надо два раза в день кормить горячей пищей, как следует по уставу, и разместить на постой. А откуда они в тайге?» «Это арестанты могут жить в шалашах, крытых корьев и питаться сухарями. Солдату не положено». «Вот кандальники и шуруют близ тюрьмы. Делают, что придется, а иногда просто лодорничают». А вольные все на строительство дорог до да угольной копии. Самые тяжелые арестантские работы, древотаски до да печики, достаются завсегда разряду исправляющихся, потому как вблизи тюрьмы лесу уже давно не осталось, а весь он подальше. Дас э, отбыв 2-3 года, ну, много пять в общем отделении, каторжный переводится в вольную команду. Тут он вообще забывает, что такое тюрьма. Живет, где хочет. Обычно такие снимают угол у поселенца. В тюрьме появляются только для того, чтобы получить паёк. Э, забыл сказать, ежели вместе с каторжным приплыла его семья, он сразу освобождается от тюрьмы. Такие семейные есть в каждом сплаве, в том числе и нашем. Первые два года на Сахалине эдакий счастливец даже не работает. Ему дают возможность обзавестись хозяйством. Затем администрация заставляет его хоть что-то делать, но урочно. То есть так, чтобы эти его труды не мешали семьянину управляться с вышепоименованным хозяйством. Но чаще мужик играет целыми днями в карты, а баба его торгует телом, поскольку паёк ей не положен. Когда же каторга кончается, наш арестант выходит на поселение. По закону он должен отбыть в этом качестве 10 лет, но и здесь ему уготована поблажка. За хорошее поведение срок может быть уменьшен до 6 годов, и администрация охотно тем пользуется. Каторжных до поселенцев и без того делать-то некуда. И работы для них часто нету. Вот и корми дармоедов. Правда, поселенец вроде бы сам себя обязан содержать. Но это на Сахалине плохо получается, только у единиц. Поселенцу вручается земельный надел, некоторая сумма в подъемные, еще семена и сельхозорудия. Вот и живи, паши землю. Только тут в большинстве случаев начинается беда. Из-за скудости почвы и ужасного климата прокормить себя сельским хозяйством положительно невозможно. Оно под силу лишь разве что крестьянской семье, с измойства приученной к такому труду. Бывший мещанин там или купец, ну, те ни за что не управятся. Даже ежели станут сажать одну картошку, требующую меньше всего ухода. И это при том, что казна скупает все, что произведено на Сахалине, за любые деньги. И выходит дешевле, чем везти из Одессы. Однако подавляющая часть ссыльно-поселенцев прокормить себя не в силах. Многие с голоду идут обратно в тюрьму попрошайничать. Там им хотя бы баланды нальют. Хлебный паёк основа рациона – это, извольте ли знать, три фунта хлеба в день каторжные съедают сами, а вот баланда остается. Ею, собственно, и делятся с несчастными. Главная забота поселенца – это выстроить дом. Потому как это необходимые условия для перехода потом в крестьяне. Они с прошлого года, может вы слышали, имеют право переехать на материк. Дом, стало быть, нужен из формализма. Как говорят сами поселенцы, для правов. Настоящих жилищ, где можно было бы существовать, на Сахалине почти не строят. Ставят просто собачью будку, кроют ее корою, в лучшем случае соломою. Показывают надзирателю, вот мол, гляди. И мучаются потом в ней шесть лет, а может и десять, пока длится ссылка. Вот так. Мужчины помолчали, за окном неспешно ползла унылая скучная лента пустыни. Ни человека, ни кустика. Бесеркин покосился на это безобразие, раскурил новую сигару и продолжил. Наконец, отбывший и каторгу, и поселение, наш несчастненький производится в крестьяне из сыльных. Это предел мечтаний всех сахалинцев. Можно на законных основаниях бежать с острова. Новоиспеченный крестьянин так и поступает. Он имеет право приписаться к сельскому обществу в любом месте Сибири, за исключением Семипалатинской, Акмолинской и семиреческой областей. Или поселиться в городе и заняться там любым ремеслом. Крестьянин из ссыльных не может только одного – вернуться домой на родину. ни «Когда?» «Вот только несколько подобных сейчас плывут с нами на корабле», — возразил Таубе. «Что мешало им навестить родную деревню?» «Ну, навестить-то можно», — ответил штабс-капитан. «Да вот жить нельзя. По торговым делам бывшие ссыльно-каторжные могут пребывать даже в столицах на срок до шести месяцев. Но потом обязаны вернуться в Сибирь. Лыков, между тем, заказал графинчик водки и подходящую закуску. Пояснил попутчикам. «Как глянешь за борт, хочется выпить. Тоскливое место». Троица выпила, крякнула с одинаковым удовольствием и Бисеркин продолжил. «Так для чего же я все это рассказываю?» «А чтобы подойти к вопросу о побегах». «Вот. Бессрочно каторжных на Сахалине немного, примерно десятая часть от всех». Причем некоторые получились ие отличия, так сказать, уже на месте, за побеги или новое преступление. Но как раз бессрочные дают основной процент побегов. За первый полагается добавочных 4 года. Рецидивисты же получают 100 плетей, бессрочную каторгу, приковывание к тачке на 3 года и содержание в разряде, испытуемых на срок 20 лет. Это фактически смертный приговор. «Сергей Иванович, я правильно понял, что бегут именно бессрочные?» – уточнил Лыков. «А кто ходит и без цепей, и без конвоя, те не нарываются?» «И так, и не так, Алексей Николаевич. Попасть в разряд исправляющихся – уже большая льгота. Умнее не портить отношения с начальством и держаться этой линией. Поселенец, крестьянин, житель материка». Но из вольной тюрьмы случаются побеги и даже бывает, что срываются поселенцы. Просто сдают нервы, и люди с отчаяния уходят в тайгу. Поселенцу-то зачем бежать, ведь поймают, снова кандалы оденут. Я же говорю, с отчаяния. Большинству каторжных жизнь на острове не под силу. Переводиться из разряда в разряд, угожать самому последнему негодяю-надзирателю, терпеть голод и холод. И все это десятилетиями. Люди словно с ума сходят. Причем сразу многие. Как это на называется у докторов? «Психоз», — подсказал Талбе. «Во, психоз», — повторил штабс-капитан, понравившееся ему ученое слово. Так возникают волнения, стихийные побеги большими группами. Вопреки здравому смыслу и даже чувству самосохранения, каторжные толпами уходят в тайгу. «Хорошо, мы это поняли», — подытожил барон. «Ну а куда они бегут?» «На юг, к японцам?» «Каким японцам?» — удивился Бесеркин. «Ну, на японские острова». «Господь с вами, Виктор Рингольдович, «Какие еще острова?» «Бегут всегда на запад, к Татарскому проливу». «Оттуда ведь самый короткий путь на материк. Переплыл его каким-то образом и уже, считай, спасся». Во Владивостоке полно притонов и повсюду бывшие сахалинцы, которые помогут и не выдадут. Например, там есть знаменитая Слобода. Это в двух верстах от города, в долине Первой речки. На карте она называется поселок Подгорный, но в народе каторжанка. 15 лет назад здесь поселили 30 семейств бывших сельнокатержных. По нарядам от полиции они выполняют тяжелые и грязные работы по всему Владивостоку. Вот где нужно искать беглых. Один большой притон. Кто сумел вырваться с острова, сразу же идет в Каторжанку и там прячется. А еще куда бегут по любопытству блыков? «Еще куда», — задумался Бесиркин. «Ну, можно в Уссурийскую тайгу. Там ихнего брата беглого тоже хватает. Есть и другой маршрут» перейти пролив на севере, где узко, и двигаться к Николаевску. Дальше через Софийск, Мариинск, на Читу. Забайкальские казаки принимают беглых в зиму. А летом те идут хоть до Петербурга. Вообще, изволите ли знать, на места для побегов устанавливается мода. Мода? Точно так. Прежде все стремились к погибе, где самое узкое место в проливе. А покажите-ка нам на карте, потребовал Талбы, доставая складную карту Сахалина. Есть. Ну-ка. Посмотрим. Ага, вот здесь. Гляньте-ка. Ширина моря всего семь верст. В тихую погоду за два часа можно пересечь на синоплавке, А зимой по льду еще сподручнее. Но начальство в конце концов смекнуло, и в устье речки наладили пост. Беглым осталось два пути. На север отсюда или на юг. Северный путь сложнее. Безлюдная земля. С голоду помрешь. Опять же, тут пролегает зимний тракт из Николаевска, и по нему стоят починки. Вот они на карте. Ваас, Ныди, Ноксы, Тенги и Лангр. Это все селение Арачен, куда начальство отправило по несколько семейств сильных. Ну, из числа надежных. Летом они ловят рыбу, дождут зимы. А как встанет в татарском проливе лед? Открывается санный путь из Николаевска на Амуре прямиком до Александровского поста. Вместо лошадей бегут собаки. И возят они всю зиму казенную почту, а еще и товары. Несколько якутов-промышленников ведут с островом торговлю. Привозят все необходимое и меняют на соболиные шкурки. Так что по северу выходит как бы почтовый тракт. Людно и беглым стало быть неудобно. Потому когда погиби закрыли... Начали они спускаться южнее. В моду вошел Сортунай. На карте его нет, но это примерно вот тут. посмотрите -ка. во, вот здесь. О прошлом годе и на Сартунае поставили кордон. Беглые принудились идти еще ниже кустью речки Найры. Вот она. «Выходит, здесь главная завод беглецов?» спросил Лыков, внимательно разглядывая карту. «Так точно». «От селений далеко, места дикие, но пригодные для пропитания, никак на севере». Лыков пометил это в записной книге. «Народ бежит круглый год», — продолжил Сергей Иванович. «Кроме, конечно, переходных месяцев, когда распутится. Кому-то сподручнее зима, чтобы миновать пролив по льду. Это обычно русские. Но большинство бежит летом. На огородах уже есть картошка, в лесу ягоды». «Сгоду, стало быть, не пропадешь. Драпают обычные люди одного племени, потому как в тюрьме все построено на землячествах. Кавказцы, когда бегут, среди них нет ни одного русака. А шайки случаются большие, по 50 шестьдесят человек. Южным народам особенно не в Моготу, на каторге. Они не могут есть ржаного хлеба, их с него рвет. А одной баландой, простите, сыт не будешь». Ну и крымчаки с крымчаками, бессарабцы с бессарабцами. Чечены вот те самые отчаянные. А самые выносливые — хунхузы. Эти вообще могут питаться лишь кореньями и не теряют силы. Удивительнейший народ. А у вас что, и китайцы есть? Ху, и немало. За хунхузничество ссылают именно на Сахалин. И не только за это. У нас... В Рыковском сидит китайский куль, убивший соотечественника. Наспор, ударом в ладони. Вот. А на острове, извольте ли знать, четыре кандальных тюрьмы. Из Александровской и Воеводской бегут сразу к Татарскому проливу. Стараются в тот же день связать плод или украсть лодку. И на волю волн. Из Рыковской в последнее время повадились ходить к Охотскому морю. Но там много геляцких деревень, а в них опасность для беглых у геляков ловля каторжных вроде промысла Гонят, гонят пока те совсем не обессилюют и не сдадутся тогда их убивают а реже приводят живьем казна одинаково платит три рубля за что за живого что за мертвого сами понимаете есть знаменитые охотники за беглыми которые убили несколько десятков человек но если команде повезет и она проскочит устье тыми абсолютно незамеченными, то дальше ей никого опасаться, кроме голодной смерти, разве что. Такие удачливые беглецы идут по берегу моря на север и огибают крайнюю точку острова, мыс Елисаветы, а с мыса Марии уже пускаются через татарский пролив на материк. На чем? удивился надворный советник. Здесь вы сами сказали, тундра, леса нет, плот не свяжешь. Точно так, точно так. Леса нет, только стланник. Однако имеется селение Араченов. Называется Ныдр. Вот оно. Беглые приходят сюда и отымают лодку. Хозяина же убивают. За что? Нравы такие. Беглые – настоящее несчастье Сахалина. Все страшные преступления совершаются ими. Когда в тайгу уходит какой-нибудь значительный душегуб, жизнь вокруг замирает. Сам боишься? Стараешься один не ездить, и револьвер держишь на готове. Там такие есть звери. Что ж, подытожим, — перебил штабс-капитана Лыков. Из Александровска бегут на запад, из Рыковского на восток, чтобы потом уйти опять же на запад. А из Корсаковского куда бегут? В Японию? Да далась вам эта Япония! Откуда, простите, вы взяли эту идею? Ну ведь вот она же, Вот! До Мацмая 70 верст. Ха, это только кажется, что близко. А как бежать-то? Из самого Корсаковского поста невозможно. Там полно народу, надзор, пристань всегда охраняется. Корабли якорятся в бухте лососи с берегом сообщаются катерами. Все на виду. Ну вот тут какой хвост, как у рыбины. Залив Анива имеет 90 верст в поперечнике. Можно сесть на судно в любом месте. На какое судно? И народческих селений тут нету. Лодку взять негде. Пересечь пролив лаперуза на синоплавке? Да это же самоубийство чистое. Сильное течение унесут в открытое море, туманы, штормы, рифы. Большие корабли то и дело тонут. А уж скорлупки. Но в Корсаковском округе тоже есть западное и восточное побережье. Почему из Александровского и Тымовского бегут, а отсюда нет? Бесиркин терпеливо пояснил, тыча пальцем в карту. Берега другие. На всем западном краю жизнь есть лишь в Мауке. Вот она. Четыреста верст ниже Дуэ. Здесь Владивостокский купец Семенов завел промысел по добыче морской капусты. Возит ее в Китай сотнями тысяч пудов. Работают до 700 человек. Манзы, корейцы, айны, ну теперь и русские. А японцы есть? Нет, нету. Так вот, управляющий у них шотландский подданный Демби, строгий человек. Сын купца Семенов. Там тоже живет весь сезон. И пост военный есть. Оттуда убежать не дадут. Все остальное побережье гористое, к берегу не спуститься. Но я вижу на карте какую-то деревню. Такомба. Есть Такомба, Живут там орачены, несколько семейств. Если даже отобрать у них лодку, как пересечь на ней татарский пролив? Это в погибе его ширина семь верст. А тут чуть не сто. Утонут ведь. Ну вот еще селение Мануэ с восточной стороны. Ха, есть у Мануэ. Однако в нем военный пост. Здесь самое узкое место острова. Так называемый поясок. Поэтому и карауля, чтобы не шлялись. А подняться с юга на север, где пролив сужается, и там перебраться? Да вы что, Алексей Николаевич, вслеснул руками штабс-капитан. Триста верст по тайге, это верная смерть. Но я ходил по тайге и ничего, выжил. По какой? По Сахаринской? По Забайкальской. Бесиркин рассмеялся. «Ну вы сравнили! Там рай земной, а не тайга!» «Мне ли не знать? Весь уссурийский край истоптал. На Сахалине тайга другая. Много хуже. Болото до да Гарри. Всюду поваленные деревья. Замучишься перелезать. Ориентироваться невозможно. Кругом трава в полторы сожжений высотой. Ничего не видать. Шагу ступить нельзя без особенных усилий. Или в болото провалишься. Или в буреломе застрянешь. А хуже всего чертов бамбук. Сильный, отдохнувший, накормленный человек проходит в день самое большее. Восемь верст. Восемь. А как пройти триста? Беглому, слабому, у которого только сухари. Через день он устанет и осилит еще меньше. А потом еще. После двадцатой версты каторжник сам не рад, что сунулся в тайгу. Большинство возвращается и сдается. Меньшинство остается и погибает. Запомните, господа, не море останавливает отчаянные головы на Сахалине, а именно тайга. Ну хорошо, с запада уплыть нельзя. Лыков ткнул пальцем в восточное побережье своего округа. А отсюда? Отсюда? Хм, а на чем? Геляцкую лодку угнать можно, не спорю. А дальше что? Охотское море сожрет ее мигом. «Залив терпения продувается насквозь. Очень сильная волна. Дойти отсюда до материка можно лишь на рыбачьей шхуне. Ну, например, японцы ловят тут сельдь, а во время нереста и периодическую рыбу». «Вот», — обрадовался Лыков, — «к ним наши беглые и попросятся». «А чем они заплатят за услугу?» — парировал штабс-капитан. «Грязными обносками да сухарями». «У беглых других капиталов нет». А японцев сейчас заставляют платить пошлину за рыбные ловли. Если власти поймают их с беглыми на борту, и патент отберут, и пошлину не вернут. Зачем косоглазан такие приключения? То есть, по-вашему, выходит, что из Корсаковского округа бежать невозможно? Эх, Алексей Николаевич, место вам досталось, по правде сказать, самое лучшее. Главное, кливот мягкий, виноград даже растет. Оттуда действительно бегут в разы меньше, чем из Тымовского или Александровского. Это Сахалинский Крым. Корсаковский округ, из ли знать, это государство в государстве. Вы там будете, что султан. Почему же? А вот сами взгляните на карту опять-таки. Видите, два среденных округа связывает накатанная дорога. Находятся они бок о бок. Начальник острова при желании всегда может приехать в Рыковское меньше, чем за сутки. Поэтому тамошний окружной господин бутаков всего лишь визирь, Он на виду. А до вас даже телеграф еще не провели. Юг острова отделен от середины непроходимой тайгой и горами. Сообщение возможно только летом по морю. Зимой округ отрезан от всех. «В Корсаковском лазарете, я знаю, нет операционной, больных возят в Александровск. Если кто заболел зимой, ждет весны. Ну, если дождется». «Неужели даже телеграфа нет?» «Вот нарисована вроде бы просека». «Ха! То-то, что и нарисовано!» «Ее рубят с двух концов. Через год-полтора закончат. А пока... А пока там медведи гуляют». Тамошний народ считается на отшибе. Я служу в Тымовской военной команде и исходил оба наших округа вдоль и поперек. У вас в Корсаковске был один раз. Несколько часов. Заплыл на клипе перевесник. Вот так. Что ж, спасибо, Сергей Иванович, за подробные разъяснения, не лукаве поблагодарил Лыков. Вы уж извините, что мы с подполковником так засыпали вас вопросами. Просто нам надо знать, к чему готовиться. Да я понимаю. И охотно подскажу. Но много ли я сам-то знаю? Совсем ведь осохоленился. Заурядный штабс. Живу, можно сказать, в лесу. Ешь, спишь, до да караулы проверяешь. Люди бывают и свихиваются, а чаще спиваются. Извините, я же не сумел что разъяснить. Последний вопрос. И опять про Японию, будь она неладна. Никак я не могу поверить в то, что у Корсаковска нет ни с ней никаких связей. Такая близость их подразумевает. «Связи-то есть!» — с жаром подходил Бесиркин. «Как не быть. В бухте завсегда стоят ихние рыбацкие лодки. По берегу раскиданы концессии и морские промыслы. А на мысе Айрон, знаю, есть одна. А в заливе Анива чуть ли не три. Близ корсаковского поста помещается японский консул. Так что связи есть». «Почему же тогда вы уверены, что беглые каторжники из моего округа никак не могут перебраться в Японию?» Штабс-капитан смешался. «Извините, коли что не так. Опять же, сам-то я был -то там один раз, и то проездом. Сергей Иванович, я ведь понять хочу, почему это считается невозможным? А вы опытный человек, наблюдательный, бывалый. Кому как не вам объяснить?» «Ну не тюремщика же Фомина мне спрашивать об этом!» Бесиркин, услышав про себя такое, несколько успокоился. «Это самое, ну как, как же вам сказать-то?» «Полагаю, нет оттуда никаких побегов. Первым делом, для чего японцам их вывозить в каторжных-то наших. Только ради заработка, так? А какие одних заработки-то? Это одно. А второе?» Где эти беглые с рыбаками должны встретиться? Шхуны ловят селедку в заливе Терпения, каждая на своем участке, а на отдыхе стоят в бухте в виду Корсаковска. Ни там, ни там беглых не подсадят. В бухте помешают свидетели, коих слишком много, а в заливе прибой, который не даст принять лодку с берега. Не вижу я такой возможности». А на промыслах? Туда надо сначала попасть. По суше трудно, поскольку округ ваш густо заселен, везде глаза и уши. Поселенцы надзиратели. Кто-нибудь да проболтается. По морю же еще труднее. Но даже пусть пусть ваши беглые добрались до промыслов, но там же сотни людей. Помимо японцев есть корейцы, китайцы. Хоть режьте меня, но в тайне такое не сохранить. Давно бы уже пошли разговоры. Ведь побеги на первом плане у властей. Любой слух был бы сто раз проверен. Но слухов нет. Ну, как еще доказать? Ну, не делают побеги на глазах у толпы. Значит, исключено совершенно. Штабс-капитан задумался. Слышал я одну историю. Не знаю только, правда это или нет. Ну-ка, ну-ка. Да доктор наш рассказывал. В том году кончился в околодке перевязочный материал. Может быть, разворовали, может нет, кто знает. И отправился он, доктор, в Нагазаки. Там, изволите ли знать, зимуют суда нашей тихоокеанской эскадры. И поэтому в городе много всего рассчитано на русский кошелек. В том числе обнаружил доктор и ресторан с русским названием, с русской кухней, даже список блюд на нашем языке. Престиз, конечно, зашел. Дас. Ухи там съел из стерлядей, честное слово. Где только достают. Сергей Иванович, есть, уже близко. Обедая, доктор вдруг увидел, как по залу быстро прошел переверзив. Это известный был в Рыковском человек, личный повар начальника округа. Прислан к нам за убийство, а до того служил в трактире Ермолаева в Москве. Мостак. Я несколько раз, будучи приглашен к господину ботакову удостаивался. Мостак. И вдруг пропал. сбежал, А обнаружился в Нагазаке. Очень интересно, воскликнул Лыков. А ваш доктор не пробовал с ним заговорить? Пробовал. Да переверзив, узнав его, тут же сбежал. А на другой день моряки, сказывали, его мертвым нашли. Письмо господина Лыкова жене. Моя дорогая ненаглядная жонушка, целую тебя нежно-нежно во все любимые места, особливо в чудные серые глаза твои и губки тоже. Мы плывем с бароном Витькой и постоянно говорим о вас, наших супружницах. А еще так вышло, что вы обе разом в таком положении. Береги себя, будто зеницу ока. Ты часто навещаешь Лидию. У нее срок больше, и лучше ты езди к ней, нежели она к тебе. Кроме того, Виктор живет одним жалованием. Это мы с тобой богачи. Его же не тратиться лишний раз на извозчика, быть может, тяжело. Извини, что напоминаю тебе такие банальности, но женщины, выросшие в достатке, это я тебе, часто не замечают подобных будто бы мелочей. Вот. Сделал тебе начальственное наставление и стало вроде как легче. А ты меня слушайся. На пароходе все жарче и жарче. Мечман Берингтон говорит, что это еще цветочки. Ягодки появятся в Индии до на Цейлоне. Не очень даже и верится, что я, простой волжский обалдуй, доберусь до этих мест. Не алмазов в каменных перщерах. Подумываю прикупить там рубинов с изумрудами и обсыпать тебя ими по возвращении с головы до пят. Боюсь только, что сопрут у меня на Сахалине». Там целый остров таких специалистов, что подушку из-под головы уведут, а ты и не проснешься. Лучше, наверное, я это сделаю на обратном пути. Знала бы ты, как тяжело плыть туда, отдаляться от тебя, от деток. Помнишь, я уезжал в Варшаву на полгода, а вернулся много через месяц. Сейчас такому счастью не быть. Путь в один конец занимает примерно 50 дней. Даже если я сразу сейчас же сяду на обратный пароход, все равно четыре месяца разлуки. А надо еще послужить. Я здесь со всеми уже познакомился. Маленький мирок и долгий путь. Совсем не то, что в поезде. Корабль как остров, только самоходный. Капитан – владыка, а мы его подданные. Но делать нам ничего не полагается, вот и маемся от безделья. Я взял с собой, если помнишь, фрегат Палада Гончарова. Уже до середины дочитал. Видела ли ты раньше, чтоб твой муж тугодум так быстро шел по книге? Но что здесь еще делать-то? Чистой публики мало. При ударе даже не за кем. Тут шутка. Мы с бароном держимся особняком и никого, кроме своих жен, не любим. В буфете и на прогулках бесконечная и скучная болтовня. Давича целый день проговорили о кронпринце Рудольфе и баронессе фон Вечера и об их загадочной смерти. Видимо, эта тайна долго будет волновать умы обывателей. А сегодня старший помощник капитана лейтенант Степура зачитал нам из новой японской конституции. В ней черным по белому написано, что Микада, ихний император, имеет божественный статус, поскольку является прямым потомком богини Солнца Аматерасу. Ты себе представляешь это? С нами возвращаются из отпуска с десяток военных и чиновников. Люди разные, есть симпатичные, есть не очень. Один такой, Карп Иванович Ф., помощник смотрителя рыковской тюрьмы. Он посвящает нас в детали сахалинской жизни. Скорбное место! Сами поговорки Катаржан уже говорят об этом. Кругом море, а в середке горе. Кругом вода, а в середине беда. Карп Иванович очень любит считать деньги, чаще свои, но иногда и чужие. Он сообщил, что мой оклад жалования, как начальника округа, составит 3500 рублей. Вот это да. В России не дают надворным советникам такие оклады. Каждые пять лет прибавка на четверть, а через десять лет уже и пенсии. Если мы, не дай бог, разоримся, поеду служить на Сахалин. Отбуду свою десятку, и мы поселимся в милом Варнавине, в нашем доме. Я стану в войлочных котах и меховой безрукавке читать губернские ведомсти. И важно прохаживаться под руку с тобой по базару. И все с нами здороваются». Мы будем наблюдать, как растут наши детки, и ждать потихонечку внуков. Хорошо бы ты родила девочку, чтобы тебе была помощница. Ну, да кого Бог пошлет, и то хорошо. Как поживает Кусака Царапкин? Не вижает ли его два обрека? Корми его почаще. Не забудь на Петра и Павла съездить на кладбище и положить цветы Павлу Афанасьевичу. Он любил розы. Ф сказал вчера нам с Виктором, Мы там все осахалинились, и вы никуда не денетесь, станете как мы. Очень мне этого не хочется, а ось не успею. Но ты, ежели что такое заметишь, говори мне сразу. Ладно? Барон Витька ходит, как полагается, по уставу за границей в статском платье. Но в Одессе-то он был в мундире со свитскими вензелями и аксельбантом. И все уже знают, что на кадр плывет целый флигель-адъютант. Там таких ярких фазанов никогда не было. Я помалкиваю о своем камер-юнкерстве и снял с петлицы георгиевскую ленту. Представляю, какой на острове будет переполох, когда явятся сразу два шалоберника, один с придворным званием, другой со свитским. Теперь останавливаюсь. В Атоне станут собирать письма со всех, включая и арестантов. Если что срочное, высылай каблограмму на Цейлон. Мы придем туда через 20 дней. До встречи, моя маленькая, хитрая лисичка, любимый мой зверок. Еще раз всю тебя перецеловываю, а следом немедленно обоих головорезов. Как они себя ведут? Кто кого колодит? Николка Павлуку или Павлука Николку? Первый крепче, а второй нахальней, что в драке поважнее даже силы. Целую тебя сто тысяч раз. Твой надворный советник.